Балки. У Екатерины, женщины доброй и трудолюбивой, не маленький огород, по сути, на ее плечах, и она, не ноя и не ропща, возделывает его грамотно и с хорошей отдачей в виде урожая картофеля, помидоров, огурцов, клубники, смородины, не говоря уже о различных заготовках на зиму, варенья и соленьях. На ее попечении больная внучка лет шести, которая не может ни говорить, ни ходить. Екатерина регулярно возит ее на причастие. И однажды мы разговорились с ней о помощи Божией. У нас, батюшка, свой дом уже старенький и по-хорошему ремонта требует. И вот однажды надо было мне варенье смородиновое достать и я решила опуститься в подпол. Зажгла свет, по лестнице спустилась, смотрю, а балки, на которых держится пол, чуть не падают, потому что крысы их глубоко проели, буквально на самых краешках висят, а денег на починку этих балок не было в тот момент. Залезать же в долг не хотелось, только-только с трудом, Выплатила кредит за новую стиральную машину. Едва вздохнула с облегчением. «И на тебе!» В ее глазах показались слезы. И встала я на колени и со слезами прошу. Пресвятая Троица! Господи Иисусе Христе, Матерь Божья, простите меня, грешницу, и помогите! Крысы балки проели да так глубоко, что вот-вот рухнут. А с деньгами плохо. Недавно кредит выплатила. Простите, что отвлекаю вас своей такой ничтожной, маленькой, житейской просьбой. Простите. Женщина заплакала. К сыну Сергею стало приставать. Посмотри, что можно с прогрызенными балками сделать. Может, и у нас материал какой найдется. Так и сделай, сооруди и рабочих нанимать не надо, если ты сам справишься. Она помолчала. Наконец-то я его все-таки допекла, и он нехотя полез в подпол. «Зажги свет!» – скомандовал мне он снизу. «Я зажгла!» «Сын, докопайся! Рассмотри все хорошенько!» Он там долго ходил, а едва вылез, я к нему видел. Ведь правда, еле держатся. Мама, ты чего-то напутала. Там же новые балки положены. Неужели ты не заметила их? Погоди, сын. Сейчас пойду посмотрю. И я сама спустилась в подпол. Гляжу и глазам своим не верю. Балки-то действительно целехонькие. И причем... Совершенно новые. И от такой нечаянной радости я, баба глупая, заголосила, благодаря своими словами, как могла, за милость и помощь ко мне грешной, Пресвятую Троицу, Господа нашего Иисуса Христа, Матерь Божью, Царицу неба и земли и всех святых.